Связи случайные. Если читатель полагает, что похитители средств передвижения появились одновременно с развитием автомобильного транспорта, то он заблуждается. Во времена благословенной патриархальные были лихие людишки, похищавшие коляски, кареты, брички, ландо, файтоны, кабриолеты, телеги и даже похоронные дроги. В Москве появилась целая шайка, которую долго не удавалось поймать. Наконец, напали на след. Началась слежка, ибо важно было выявить всех, и кто угонял, и кто затем продавал скамейку, так на воровском жаргоне называли лошадь, и коляску, и рубашку, сбрую. Вот с этой слежки началось дело, о котором наш рассказ. Памятный читателям кровавой плахи агент Гусаков-сын влетел, взмыленный в кабинет начальника сыска Гортье и, облизывая пересохшие губы, взволнованно заговорил. Я вчера вёл Маньку-губу, ну, эту, Марьям Гулемдину, по делу экипажей. Взял я её от булочной Филиппова на Мясницкой площади. Ну, значит, идёт Манька по аллее чистых прудов, вдруг шесть к ней какой-то господин подваливает. Высокий, в костюме тройки, на животе толстая золотая цепочка, богатый франт, одним словом. И усище, ну, право, шире плеч, на фабричные торчат. Начинает он Маньке что-то заливать, явно что ухаживает». «Да, Манька из себя аппетитная. Помнится, прежде на Тверском работала целкой», — кивнул одобрительно Гортье. «Заметим, на жаргоне целка — это незарегистрированная проститутка». Гусаков залпом осушил стакан воды и уже более спокойно продолжал. Господин весёлый, да Манька, дура, рада, что такого солидного кавалера завлекла. Зашли они в винный подвальчик у Покровских ворот. Минут через тридцать Манька выплыла явно на веселье. Её спутник кликнул лихача, я тоже держу их крепко. На старой басманной они вошли в небольшой дом, что напротив церкви Никиты Мученика. Господин своим ключом открыл входную дверь. Это старца, там, где Александровское коммерческое училище. Думаю, надо ждать. За час-другой господин успеет к Маньке под юбку слазить, буду дальше её пасти. Гортье начал раздражаться. «Ты, Иван, сразу дело говори, Манька от тебя соскочила?» «Хуже. Она вообще куда-то испарилась. Вроде миражного видения, как собака, всю ночь дрожал от холода. Во, рубашечка у меня тонкая, дневная. В девять утра господин вышел из дома. Глазам не верю. Один. Закрыл дверь на ключ, отправился к межевому институту в Гороховском. Там трактир. К десяти вернулся домой. У него приём». «Какой такой приём?» «Ах, Николай Фёдорович забыл сказать, этот господин дантист, и у него вывеска медными буквами написана «Дантист Альфред Оттович Лепинч». «Безболевое лечение. Приём с 10 до 14 часов». «Тут мой папаша нарисовался. Я его извозчиком вызвал. Полтинник, позвольте в счёт включить». Покумекали, решили, пусть мой папаша Матвей Иванович идёт под видом зуб выдернуть. Вдруг Маньку обнаружит. Дантис дёрнул у папаши зуб, благо гнилой был. И зачем-то долго-долго эту вонючку нюхал, словно цветок какой. А папаша отдал ему целковый. Я в счёт включу и начал действовать. Он у меня страсть какой бедовый. И в туалет сходил, и вроде по ошибке вместо выхода, извините, дескать, от боли мозги помутнились, в спальню в лес. нигде Аньки не видно. Сейчас он пастёт двери выхода. Замену просит.